Глава 9 Учёный расписался за полученные материалы, после чего они вместе отнесли груз в одно из помещений корпуса, где уложили все в тяжелый сейф, похоже, советского образца. Артём забрал бы желаемое немедленно, но кабинет не пустовало, похоже, что он был постоянным рабочим местом для нескольких людей. Лучшим вариантом было дождаться окончания рабочего дня. Интересные эксперименты с использованием атрибута уже прекратились, и военные укатили на том же самом микроавтобусе. Учёные, получившие необходимые данные, расползлись по кабинетам заниматься интеллектуальным трудом. Ничего особенного важного не узнала, но увидела интересные вещи, над которыми еще предстояло подумать. Времени было достаточно, чтобы пойти где-нибудь перекусить, но Артем от подобного ротозейства отказался. Мало ли его цель вывезут во время отсутствия. В начале пятого работники интеллектуального труда засобирались по домам. На ночь в комплексе ней заступало в ночную смену пять человек в качестве охраны. Правда, вместо патрулирования территории, все они собрались в помещении контрольно-пропускного пункта и обсуждали что-то с большим азартом. Впрочем, даже если бы охранники выполняли свои обязанности изо всех сил, вряд ли это помогло. Не против эффективного скрытом проникновении и взломе Артёма. на все про все у опытного вора ушло несколько минут он думал только о интересующем его предмете не испытывая особого интереса к остальному лоту но подумав взял все большой переполох все равно неизбежен неважно пропадет только один предмет из сейфа или все содержимое изменением в плане подвергся и способ воровства артем хотел выполнить работу не оставив никаких следов только закрытый сейф с ящичками сохранившими защитную пломбировку и отсутствие содержимого но позже изменил мнение наоборот на личинках замков в кабинете оставил ложные следы взлома у сейфа также ицарапал краску рядом с отверстием под замок специалиста это не обманет но кто станет разбираться когда поднимется тревога с ящиков посрывал пломбы да так быстрее обнаружит пропажу а то никто не будет знать что есть игрок способный воровать не вскрывая замки не хотелось давать никакой информации о себе оставив после себя беспорядок покинул кабинет и территории института Охранники в это время продолжали чесать языком дежурки. Стало даже немного совестно перед простыми мужиками. Завтра головке тех явно не погладят. Он сидел дома, уминая купленный по пути домой двойной бургер с колой. Мысли вертелись вокруг задуманных дел. Все пошло не по плану, в первую очередь по его собственному решению. Тот предмет был слишком любопытен, чтобы пройти мимо. Неудивительно, что им заинтересовались и наверху. Если по разговору ученых правильно понял, институты, помимо основных функций, являлись пунктами сбора и распределения добытого военными хабара. Что-то из этого стёгивали научникам на исследовании, что-то распределяли среди самих военных для усиления. Ну а что интересовало больших людей из даров системы, также нетрудно догадаться. Ведь возвыситься над стадом, стать кем-то большим, чем кусок недолговечной плоти, И эти желания издревле гуляли в съезжающих от избыточной власти головах элиты. Что сейчас будет после обнаружения пропажи? Из очевидного, ответственные лица пересмотрят методы секретности и охраны перевозимых аномальных материалов. А значит, следует сделать второй ход как можно быстрее, пока вояки не разработали какую-то действительно рабочую охрану. Именно поэтому Артём решил поработать с Институтом медицины и биологии гена на следующий же день. Из города уехал на автобусе, слишком часто мелькать на УАЗике не хотелось, особенно сейчас. Дома времени терять не стал и лег спать. Ведь вымытался безумно, а следующий день будет долгим. Обратно в город выехал днем, также на автобусе. Китаев уже позвонил, поторопливая с посещением, и парень как бы нехотя согласился на сегодня. Никаких часов приема там, конечно же, не было. Работало предприятие до пяти. И Артём намеренно приехал ближе к закрытию. Не хотелось, чтобы ученые успели исследовать его анализы за сегодня. Институт медицины и биологии гена отличался от металлургического кардинально. Размещался в одном крупном здании. Вместо обшарпанных стен все всего круг буквально дышало новизной и тщательным уходом. Поднявшись по невысокому крыльцу, парень оказался в царстве современных технологий. Предъявил паспорт на контрольно-пропускном пункте, дождался, пока охранник позвонит и получит добро. Затем тут вежливо попросил сдать телефон, пропустил его через рамку металлоискателя и дополнительно прошелся вдоль тела каким-то прибором. После этого Артём получил временный пропуск. Сотрудник охраны рассказал, как добраться до цели, и убедительно попросил не сворачивать, сославшись на режимность объекта. Этот институт действительно походил на место, где продвигают науку. Похоже, в отличие от металлургического, сюда деньги вкладывали не стесняясь. Кроссовки мягко ступали по однородному белому покрытию пола, вызывая ни с чем не чувство удовольствия. Следуя по широкому светлому коридору, парень с интересом оглядывался. Его окружали молодые не очень люди в белых халатах и медицинских шапочках. Кто-то сидел на футуристичной форме лавочках, обсуждая друг с другом рабочие не очень темы. Кто-то сновал туда-сюда серьезным лицом. Стерильный интерьер, разбавляли периодически попадающиеся растения в катках, журнальные столики с какой-то литературой и кулеры для воды. И идти далеко не пришлось. Кабинет для сдачи анализов находился на первом этаже в правом крыле. В соседней лаборатории с помощью ощущения пространства Артем обнаружил предметы системы, точнее, какие-то зелья. Через стену не мог открыть окно со свойствами предметов. Воудушевляющее начало. Мужчина лет 30 вежливо попенял, что пациент пришел слишком поздно, перед концом рабочего дня. Из-за этого работу придется откладывать на завтра. Чего этот трудоголик от науки, видимо, не терпел. Артем лишь удовлетворенно хмыкнул про себя. На это он как раз и надеялся. Работник института попросил подождать пару минут, пока он приготовит всё необходимое. Не став терять времени, парень успевал просвечивать здание навыком. Помимо вышеупомянутых зелий, где-то на четвертом этаже точно были аномальные материалы. Также Артем искал что-то намекающее на усиленную охрану. Но предприятие выглядело довольно мирным. Наконец, его приняли для необходимых процедур. После проверки документов взяли все, что можно: кровь, слину, мочу и даже больше. Сотрудник, представившийся Владиславом, посоветовал, что неплохо бы и МРТ головного и спинного мозга сделать, но Артем пришел слишком поздно. В конце концов, удовлетворившись полученным, научник предупредил, что результаты пришлют по электронной почте. Возможно, в будущем понадобится прийти на дополнительные исследования. В этом случае они позвонят. Артем сделал вид, что замешкался со шнурками, разглядывая, как Владислав убирает образцы анализов специальной поставки для пробирок. Наконец, попрощавшись, вышел из кабинета. На обратном пути к выходу он продолжал исследовать здание и думать о предстоящей операции. Следующие несколько часов бродил по ближайшему торговому центру. Утолив голод, наблюдал за людьми, коротая время. Как только начало темнеть, он накинул в неприметном месте покров и двинулся обратно к институту. Пришел пораньше, чтобы еще обдумать и выбрать план проникновения. Попав сегодня внутрь, осознал, что здание вполне может быть оснащено новейшими способами обнаружения. К сожалению, у него не было возможности проверить, насколько его невидимость эффективно против средств сканирования окружающей среды в различных спектрах. На улице почти стемнело. К этому времени склонялся к проникновению внутрь здания через крышу, куда можно забраться с помощью прыжков на плоскости. Но и этот план имел недостатки и допускал, что в итоге придется в темпе уносить ноги. В этот момент Артем заметил изящную фигурку, приближающуюся к главному входу. И правда, женщина действительно направлялась в здание ней. В темпе, обмозговав возможность, решил ей воспользоваться. Тем временем незнакомка подошла ко входу, помахала рукой кому-то у стойки охраны, после чего вошла внутрь. Открытая женщина входная дверь была оснащена механизмом доводки, оставляя ему времени для того, чтобы проскользнуть следом. Попав внутрь, напрягся, ожидая, что охранник заметит его через навороченные камеры видеонаблюдения, направленные прямо на вход. Но обошлось. «Аллочка, вот уж неожиданность! Слышал, что ты взяла больничный!» С явной симпатий воскликнул плотный мужчина за сорок, вставший с места охранника. «Но почему так поздно?» Явно испытывая приязнь к неожиданной гости, вышел из-за стойки и ожидал, когда она турникет. турникет. Таня заставила себя ждать. Пискнул датчик, авторизуя карточку сотрудника. Механизм пропустил даму. Сейчас, получив возможность разглядеть свою неожиданную благодетельницу, обнаружил, что это женщина лет 35, не красавица, но симпатичная, с какой-то неуловимой изюминкой, заставляющей мужчин обращать внимание. «Привет, Александр!» Символическим жестом она обняла мужчину. «Да вот, даже поболеть не даёт. Надо срочно закончить документацию по объекту. Ну а мне, конечно же, все в последнюю очередь говорят». «Алла, вообще-то у нас новый протокол охраны», Перешел на другую тему Александра. «Буквально сегодня ввели. Сейчас не положено без предварительного уведомления приходить в нерабочие часы. Вам надо будет написать объяснительно». «Ну, Саш!» протянула Алла просящим тоном. «М -м, «Ладно». Крепость пала мгновенно. Охранник снова улыбнулся Алле, добродушно махнув рукой. «Спасибо!» Женщина сделала умильный жест рукой, чем в конец растрогала Александра. После она с любопытством взглянула на двери за ресепшеном. А где остальные, кстати? Сегодня же Симон и Паша еще должны быть. Сегодня нас больше, патрулируют на этажах. Четвертый теперь должен быть под постоянным контролем, сама знаешь, развел руками в ответ охранник. Я же говорил, новые протоколы. Говорили, что охрану объекта еще усиливать будут. Понятно, задумчиво прозвучало в ответ, после чего женщина протянула пакет символикой знаменитой франшизы кофейни. «А я вот вам кофе с вкусняшками принесла». Александр начал рассыпаться в благодарностях. Они еще обменялись любезностями. Наконец разговор закруглился. Алла направилась в глубь здания. Охранник же отвернулся и понёс сладкий подарок к рабочему месту. В этот момент вектор событий сделал резкий поворот. Мгновенно обернувшись, женщина бесшумно догнала охранника и, рванувшись, взяла на удушающий прием. В момент захвата глаза того удивленно расширились. Он дернулся, но вырваться не смог. Артем, шокированный не меньше охранника, неверяще смотрел на происходящее. Зрелище было фантасмагорическим. Хоть и не молодого, но крупного мужчину душила изящная симпатичная дама, казалось, в жизни не державшая в руках ничего тяжелее кружки кофе. Но, вопреки всем законам физики, тот не мог высвободиться. То ли устав душить, то ли по другой причине, нападающая сделала знакомое по фильмам движения, каким ловким убийцам мгновенно соворачивал шею жертве. Или фильмы лгали, или сил у неё не хватило, но мгновенно убить человека не вышло. Александр замучал от страданий, хоть ему и не свернули шею, но рывком явно причинили боли. Неудача совсем не смутила Аллу. Удерживая одной рукой охранника за шею, еще раз дернула его голову в сторону, затем в другую. Похолодевший Артем наблюдал за происходящим и не мог оторвать глаз. Он готов поспорить, что видел удовлетворение в глазах женщины от совершаемого поступка и даже легкую улыбку на лице. Как дикий хищник, она мотала свою жертву, неспособную к сопротивлению. Охранник к тому моменту перестал издавать звуки и почти потерял возможность сопротивляться. Наконец, через несколько мгновений, измученный человек перестал дышать. Невольно Артём испытал жалости к добродушному и доверчивому охраннику. Его убийца же вызывала подлинное опасение. Было что-то холодное и бесчувственное в ее образе. Не испытывая никаких затруднений, женщина затащила тело Александра за стойку ресепшена. после чего открыла дверь и вошла в соседнее помещение охраны. Ощущение пространства обнаружил, что там она подошла к большому пульту и начала нажимать кнопки. Сам он в это время аккуратно пересёк турникет. Наконец, закончив, Алла взяла телефон и сделала звонок. Сказав буквально одно слово, вернула гаджет сумочку. Выйдя из помещения охраны, женщина принялась ждать. Буквально через минуту входная дверь открылась. Вошли четыре мужчины в темных одеждах и медицинских масках, скрывающих лица. «Я отключила, как договаривались», — произнесла Алла. «Напоминаю, в центральном пункте отключения сигнализации заметят». «Не заметит, сказал высокий крепкий человек. «Говорил же, об этом уже позаботились». «Ты чё, мужика завалила?» — вклинился в их разговор невысокий коренастый мужчина, зашедший за ресепшена. «Нахуя? Можно было просто вырубить?» «Джек, успокойся», — заткнул его лидер группы, после чего снова повернулся к собеседнице. «Где остальные?» «На четвертом и третьем этаже», — мгновенно отчиталась в ответ. Я посмотрела по камерам. «Джек, Кол, махнул рукой двум боевикам босс. «Займитесь, ибо быстрее». «Понял», — ответил второй, Кол. Оба мгновенно двинулись к лестнице. «Ёбнутая сука», — донеслось уже из-за поворота. Впрочем, говоривший, не особенно сдерживал громкость. Алла никак не подала вида, что оскорбление и хамство ее задели. Артем все больше опасался этой женщины. Помимо силы, спектр возможностей все еще был неопределён. А уж поведение совсем непредсказуемо. Также вопросы вызывало здравость её рассудка. «Сначала забираем инфу, потом вскрываем хранилище», продолжил раздавать приказы главной среди преступников. «Алла, закрой входы и показывай Сину, где качать. Сервера и виде наблюдения тут. Син, позаботься, как ты умеешь». Преступники занялись обеспечением безопасности операции. Подход был серьезный, как понял Артём интересовались как плодами умственного труда, так и ресурсами системы. Какого хрена они полезли именно сегодня вместе с ним, было непонятно. Единственное разумное объяснение его вчерашний воростос провоцировало этих ребят ускорить свои планы, пока охрану в ней не довели до ума, с учетом возможности противостоять грабителям и ворам с атрибутами. Парень не видел никаких проблем для успешного выполнения плана налетчиков. если он только сам не устроит их. Для начала необходимо разобраться со своими делами. Артём двинулся по знакомому коридору в сторону лаборатории, где брали анализы. Свет в здании был приглушён, и на полу вдоль стен проявились фосфоресцирующие полоски. Возможно, в случае полного отключения электроэнергии они должны направить персонал к выходу и предупредить травмы. Да, выглядели очень стильно. Найдя нужный кабинет, и лёгким воздействием открыл дверь и проник внутрь. Закрыв ход, открыл шкаф с подмеченными днем зельями. Были здесь не только исцеляющие, что радовало. Убрал всё в пространственный карман. После этого парень стал методично открывать шкафы с подставками под пробирки с различными анализами. Всё их содержимое он вытаскивал и бил на полу. О том, что услышать, не беспокоился. Плотная металлическая дверь не позволит звуку выйти за пределы лабораторий. За минут пятнадцать он сделал вид, будто кто-то не шибко умный искал что-нибудь ценное. Поверит или нет, плевать, главный материал утерян, а найти заинтересованного будет затруднительно. После этих событий здесь заварится тот еще переполох. Артём, как минимум, получит отсрочку, а в будущем многое должно измениться. Закончив с первой целью, вернулся к ресепшену. К этому моменту налетчики закончили и поднялись на верхние этажи. Зашел в помещение видеонаблюдения и управление системой охраны. Он ожидал, что найдет гипотетическую красную кнопку для экстренной тревоги, но обломился. Ни на пульте, ни под столешницей, никакой тревожной кнопки не было. Теоретически у охранников могут быть брелоки, ведь должен быть какой-то метод быстрой подачи сигнала, но также ничего не обнаружил. Не беда. Над кнопочным служебным телефоном была наклеена табличка с основными номерами экстренных служб. Найдя нужный номер, снял трубку и набрал его. это охраны, слушаю», — ответили мгновенно. «Нападение террористов! Ни на Авилова!» Срочно поднимайте спецназ! Вооруженные люди, проникли в здание. Я думаю, это группировка ножи. Они как-то отключили сигнализацию. Быстрей! На это он трубку бросил. Артём без понятия, как правильно докладывать, поэтому просто изобразил человека в состоянии глубокой паники. Проигнорировать такое не должны. Телефон было пиликнул, но он сразу вырвал провод у него и других аппаратов. Не хватало еще раз тревожить группу лозомчиков. Отлично, а теперь неплохо бы глянуть, чем там занимаются наши террористы. Сина, штатный айтишник и вместе с алой находились на третьем этаже. Здесь же лежал один охранник без сознания, упакованный скотчем. Женщина показывала нужные компьютеры. Ее охранник, в стереотипам и программистов, мускулистый и крепкий, снимал жесткие диски, подписывал и складывал сумку. Серьезный подход. Артём в который раз засомневался, что это были простые игроки. Здесь ему делать нечего. Отправился на четвертый этаж. Пройдя через затемнённый коридор со всеми теми же полосками, подошел к взломанной железной двери с электронным замком. На ней скотчем был приклеен лист с распечатанной на принтере надписью «Аномальные материалы». Именно за ней находился лидер группы и два боевика. «Говорю я тебе, Влад, нахуй мы писанулись на это дерьмо!» послушался голос Джага, похоже, пребывавшего сегодня в дурном настроении. «Кого ты послушал? Эту бешеную корву?» «Джак, во-первых, который раз говорю, не произноси имена, когда мы работаем», ответил немного раздраженный, но сохраняющий спокойствием голос. «Во-вторых, заткнись и дай мне взломать эти консервы. Мы соберем добычу и свалим. Все, работа будет закончена». В ответ раздалось лишь недовольное сопение. В помещении стояли металлические шкафы, которые сейчас взламывал Влад. Артем не мог видеть, но ощущалось, что тот воздействует на двери каким-то атрибутом. после чего резким рывком открывает створки. Джак и Кол после него собирали содержимое в сумке. Дело шло довольно медленно, так как каждый шкаф требовал продолжительного воздействия неизвестным навыкам Влада. Артемом обследовал ощущениям пространства комнату хранения, а за ней весь этаж в поисках любых артефактов системы. Помещение, где сейчас орудовали взломщики, содержало наибольшее количество добычи. Помимо него на этаже обнаружилось еще одно место с характерным откликом. Ориентируясь на сигналы навыка, Артём в темпе двинулся по коридору в нужном направлении, по пути обнаружив ещё двух связанных охранников. С этими не церемонились. Под одним мужчиной растекалась лужа крови от разбитой головы. Ноги привели парня к двери под номером 412 и надписью «Соматическая лаборатория». Проникнул внутрь. Беглый осмотр не обнаружил ничего интересного, за исключением научных устройств, из которых он знал только микроскопы. Назначение остального понять не представлялось возможным. Какие-то пластиковые ящики с прозрачным окошечком, похожие на микроволновки. Другие приборы даже не поддавались описанию. В центре обширного помещения расположились металлические столы. К сожалению, времени рассматривать научную оснастку не было. Взгляд сам нашёл металлические ящики. Те же самые, в которых военные привозили аномальные материалы в Институт металлургии. Артем как мог быстро забрал их содержимое и двинулся на выход. Неожиданно заметил блокнот с записями, вероятно, оставленным кем-то из персонала. цапнув пространственные карманы его, покинул помещение и аккуратно закрыл за собой дверь. Его коллеги все еще возились в хранилище. Как раз перед Артемом на этаж поднялись Алла и Син. Женщина безошибочно направила парня к подельникам. «Вы закончили?» — спросил лидер, когда парочка вошла в помещение с материалами. «Да», — лишь коротко ответила женщина. «Син, иди на первый этаж и монитор видеонаблюдения. Мы уже скоро закончим». На этом разговор прекратился. Син вышел из комнаты и двинулся в направлении лестницы. Поминув недобрым словом лидера, вспомнившего осторожность. Артём последовал за ним. Проводив ничего не подозревающего человека непосредственно до стойки охраны на первом этаже, вырубил его эталонным ударом в челюсть, похоже, сломал. В последний момент тот заметил что-то, но не успел отреагировать. Возвращаться не стал. Затащил парня в комнату пульта охраны и принялся ждать. Минут через десять почувствовал движение на улице. Группа людей военной экипировки подошла к дверям здания института. Штурмовики заняли позицию у стены по обе стороны отхода. Один аккуратно глядел холл здания через прозрачные окна, убедившись, что никого нет, дернул ручку. Двери заперты. Подошел другой оперативник и замер. Артем не видел никаких манипуляций, но через пару минут от двери раздался щелчок. Это воздействие неизвестным атрибутом вызывало интерес. Закончив свои манипуляции, мужчина дернул ручку. Убедившись, что разблокировал вход, отошел за укрытие стены. Вопреки ожиданиям парня, штурмовая группа осталась на месте. Хотят взять преступников в открытом пространстве холла? Артём ничего не знал о тактике спецподразделений, чтобы делать какие-то выводы о разумности плана. Вместо этого он аккуратно отошел в глубь здания. Здесь скоро будет жарко. Через 10 минут ожидания послышались шаги и человеческая речь на лестнице. Группа налетчиков двигалась прямо в ловушку. Этих возьмут тепленькими. Сейчас следовало позаботиться о своей безопасности и возможности уйти незаметно. По-хорошему, надо было уйти подальше, но парень не смог побороть желание посмотреть на работу спецназа. Спустившись на первый этаж, группа двинулась к выходу. Артем аккуратно зашел им за спину и отошел к лестнице, готовясь к увлекательному зрелищу. «Почему в соматике пусто было?» «Я не знаю. Возможно, слезы вывезли, как особо ценные образцы». «Син, вылазь давай! Пора вы...» Договорить Джак не успел. Послышался звон разбитого стекла. С улицы в холл забросили несколько светошумовых гранат. В следующий момент Джак продемонстрировал отменную реакцию. Мужчина что-то кинул на пол и группу накрыл светящийся оранжевый купол, состоящий из правильно шестиугольных ячеек. Между игроками и военными завязался бой.